Глава 56 Увидев, что фургон прибыл, Ребус вылез из саба поглядеть на цирк. Взбудораженные журналисты готовы были коршнами налететь на свою жертву. Черного ходу в полицейском участке не имелось, как и проулка, где фургон мог бы высадить свой груз. Пока Глена Хазарда вели по тротуару к дверям участка, его окружили журналисты и фотографы. Хазард выглядел совершенно ошеломленным. Сама невинность. Адвокат уже ждал его на ступеньках, готовый к бою. А Ребусу это розовое, выбритое до блеска лицо было незнакомо, но он хорошо знал сам типаж. Костюмчик, как на витринном манекене, и с ног до головы опрыском дезодорантом привилегий. Хазарда уже ввели в участок, и столпотворение начало утихать. Репортеры проверяли камеры и телефоны, Отправляли материалы в отделы новостей и в интернет-издания. К Ребусу, стараясь улыбаться не слишком профессионально, подошла Лора Смит. «Комментариев не будет», — предупредил Ребус. «Не для публикации, Джон. Ты же теперь гражданское лицо». «Тогда спрашивай». «Полиция ничего не припасла?» «Чтобы предъявить обвинение...» Ребус дождался, пока она кивнет. — Ты же сама сказала, я гражданское лицо. — И все же тебя от этого дела не оттащишь? Я слышал, Фокс, он тебя сегодня намного опередили. — Ну и ну. Ребус поискал взглядом давешнего юнца-репортера, караулившего на рассвете. — У него перерыв. Заслуженный, — сказала Лора Смит. — Молодой, но уже гордится кое-какими личными связями. Она помолчала. — Если пресса упомянет, что ты имеешь отношение к делу, возможное обвинение может рассыпаться, так? — Лора, что тебе нужно? — Наводка. Тогда спроси лучше у вон. — По-моему, я на нее никак не могу повлиять. — А если из-за тебя процесс накроется медным тазом... Можно всегда вычеркнуть ее из своих контактов. Джон, я просто хочу на полкорпуса обойти остальных. Сейчас я тебе ничем не могу помочь. Я точно так же не при делах, как и ты. Но время почти вышло. Если следовательская группа не хочет упустить хазарда, им понадобится помощь. — В смысле, твоя помощь? — Так что подожди тут часок-другой, последи за событиями. — Но я не на машине. Смит заглянул ему за плечо на Сааб. — Можно подождать с тобой в тепле? — Нет. — Боишься, что мой исключительный профессионализм одержит верх, и ты в конце концов проболтаешься? — Верно, верно. Ребус ухмыльнулся. «Почему бы тебе не подвергнуть испытанию свою силу воли? И как еще ты собираешься убить время?» «Наверное, попрактикуюсь в каком-нибудь иностранном языке». Смит тут же подхватила. «Живая беседа — лучший способ отработать языковые навыки. Могу предложить тебе французский, немецкий, начатки итальянского». Ребус почувствовал, что сдается. ну ладно только сначала скажи мне кое что и не ври не буду ты правда без машины чистая правда и за сколько улиц отсюда ты ее оставила смит поджала губы за две призналась она наконец Ребус кивнул и направился к Саабу, зная, что Смит последует за ним. «Тогда приготовься к тому, что удобств у меня нет. Задницу отсидишь».